Задумчивый образ Выражение «задумчивый образ» не говорит само за себя. Иногда задумчивыми называют людей. Это прилагательное обозначает необычное состояние. Задумчивый – полон дум. Но при том это не значит, что он их думает. В задумчивости акт мысли кажется проникнутым некоторой пассивностью. Все усложняется, если мы называем задумчивым образ. Считается, что образ не мыслит что образ есть лишь объект мысли. Задумчивый образ стоит в себе непомысленную мысль. Мысль, которая не определяется намерением того, кто ее производит, а оказывает влияние на зрителя без того, чтобы связать его с определенным объектом. Задумчивость означала бы тогда неопределенное состояние между активным и пассивным. Эта неопределенность ставит под вопрос разрыв между двумя идеями образа который я попытался обозначить в другом месте. Общее представление об образе как о копии вещи и представление об образе как о художественной операции. Говорить о задумчивом образе значит, напротив, отмечать существование зоны неопределенности между этими двумя типами образов. Это значит говорить о зоне неопределенности между мыслью и немыслью, между активностью и пассивностью, но также и между искусством и неискусством. Чтобы проанализировать конкретную взаимосвязь между этими противоположностями, я бы начал с образов, произведенных показательно двусмысленной практикой на границе искусства и неискусства, активности и пассивности, а именно фотографией. Нам известна особая судьба отношений фотографии с искусством. В 1850-х годах такие эстеты, как Бадлер, видели в ней смертельную угрозу. Грубое механическое репродуцирование, грозило вытеснить силу творческого воображения и художественного изобретения. В 1930-х Бениамин перевернул правила игры. Он сделал искусство механического репродуцирования, фотографию и кино основой для неспровержения самой парадигмы искусства. Механический образ был для него образом, прорвавшимся с религиозным и художественным культом уникального. Этот образ существовал лишь благодаря отношениям, которую он поддерживал либо с другими образами, либо с текстами. Так, фотографии Августа Зандера, на которых изображались типичные представители немецкого общества, были для него элементами широкой социальной физиогномики, которая могла бы помочь в решении практической политической задачи, необходимости распознавать друзей и врагов в классовой борьбе. Точно так же фотографии парижских улиц, сделанные манже были лишены какой-либо ауры. Они казались лишенными самодостаточности произведений культового искусства. Заодно они представлялись деталями загадки, которую требовалось разгадать. Они нуждались в подписи, то есть в тексте, разъясняющем представление о положении вещей, которые они выражали. Эти снимки были для Беннимина доказательствами, представляемыми на процессе истории. Они были элементами нового политического искусства монтажа.